Потихоньку-полегоньку. Если вы собрались писать книгу, масштабы вашего замысла могут вас напугать. Это я узнал на собственном опыте. Поэтому лучше всего продвигаться по чуть-чуть. Одна глава за один раз. В моем случае одно правило. Как говорится, по кусочку можно съесть и слона. Этот принцип подходит и для написания докладов или диссертаций, а также для ремонта машины или оформления дома. Шажок за шажком – весьма эффективный подход для большинства практических проектов. Но если вы задумали что-то действительно серьезное, не стоит семенить. Прыгайте. Представьте, к примеру, что вас не устраивает ваш вес. Если нужно сбросить несколько фунтов, вы можете немного снизить калорийность рациона и достичь цели относительно легко. Но если вы хотите похудеть килограммов на 15 или больше – и потом сохранить свой вес, вам нужно кардинально пересмотреть ваше питание на длительный срок. Отказ от одного вредного продукта не поможет. Вы должны перестать есть хлеб и картошку, перейти в основном на фрукты и овощи и держаться подальше от фастфуда. Ваши покупательские привычки должны измениться, а ваш холодильник изнутри должен выглядеть радикально иначе. Причем навсегда, если вы не хотите набрать его снова. Или, допустим, вы не любите свою работу. Можно попросить о переводе в другой отдел или вообще уволиться. Но что, если вы вдруг осознали, что вас вообще не устраивает ваша профессия? Что вы больше не желаете быть бухгалтером, и ваша истинная страсть, и вы это осознали только сейчас, ухаживать за деревьями? В этом случае придется адаптироваться к совершенно другому режиму труда, уровню зарплаты и иному рациону, потому что невозможно вести активную жизнь на воздухе, питаясь как на сидячей офисной работе. и не исключено к новому социальному окружению. У вас ничего не выйдет, если вы не отдадитесь новому делу полностью и не примете с радостью все перемены, которые это за собой повлечет». У моей хорошей знакомой была офисная работа в Лондоне. Она была, в принципе, недовольна своей жизнью, и ей казалось, что этот путь никуда не ведет. Ей всегда хотелось жить в сельской местности, но возможности не представлялось. Поэтому моя подруга создала себе такую возможность сама. Она уволилась, нашла коттедж в маленькой деревушке и открыла собственное дело. Кто-то может подумать, что столь резкие перемены — это безрассудство. Однако моей знакомой удалось добиться успеха только потому, что она отбросила все, что было у нее раньше, и началась с чистого листа. Другой мой друг заметил, что все его отношения с женщинами продолжаются не более двух лет. После очередной неудачи он осознал, что для него всегда на первом месте была работа, и только потом партнер. и перешел на похожую, но менее напряженную работу и побывал на нескольких сеансах у психолога-консультанта. Вскоре приятель познакомился с очаровательной женщиной, но на этот раз подошел к отношениям иначе, поставил их на первое место и работал над ними. Постепенно это вошло в привычку, и сейчас, спустя несколько лет, они все так же счастливы вместе. Становясь свидетелем того, как люди эмигрируют, обрывают отношения, меняют карьеру, соглашаются жить скромнее, Я видел, что серьезные перемены, если, конечно, они продуманы, дают положительный результат гораздо чаще, чем попытки добиться больших сдвигов без изменения подхода к жизни. Правило 41. Если вы хотите серьезных перемен, будьте готовы осуществить их.